Уолтман самую малость приоткрыл дверь там тамбур-шлюза и осторожно выглянул наружу. В коридоре было сумрачно, часть ламп аварийного освещения мигала, другие же и вовсе погасли. Но судя по мелькавшим в темноте, неясным теням и шелестящим звукам, Уолтман понял, твари здесь. Вдруг из коридора в щель между дверью и стеной стремительно проникла рука, схватила Уолтмана за запястье и с невероятной силой потащила через проем в коридор. По крайней мере, Олтману сперва показалось, что это была рука. Когда же он предпринял отчаянные попытки от нее избавиться, то сообразил, что это и не рука вовсе, а скорее пучок сухожилий, вытянувшихся и затвердевших, как камень. Он потянулся за плазменным резаком, но понял, что в тесном пространстве ничего не получится. Монстр усилил хватку и едва не оторвал Олтману руку. Тот попробовал тянуть назад, но не на что было опереться. Не зная, что еще предпринять, Олтман пнул рычаг механизма, открывавшего дверь. Как только дверь отворилась на достаточную ширину, ожившее сухожилия с удвоенной силой потащили Олтмана из тамбура. Коридор было не узнать, стены и пол покрывали слои органики. У Олтмана возникло чувство, будто он оказался внутри кишечника. Он размахнулся и опустил резак на удерживавшие его сухожилия, но лезвие проникло недостаточно глубоко. Сухожилия отдернулись, но продолжали тащить его по коридору. Уолтмен закричал от боли, ударил снова, и на этот раз удачнее. Раздался громкий рев, моток сухожилий быстро заскользил вперед, и исчез в отверстии вентиляционной шахты. Отрубленный кусок крепко держался за руку, хотя и перестал дергаться. Чтобы освободиться от взбесившейся плоти, Уолтману пришлось осторожно разрезать его на несколько частей. Он очутился, будто в кошмарном сне. Повсюду, куда ни глянь, были кровь и куски мяса. Каждую секунду приходилось опасаться, что они свалятся на голову. «Олтман понимал, он слишком перенервничал. Ему надо передохнуть, успокоиться, иначе твари одолеют. Но как можно отдыхать, когда тебя окружает настоящий ад?» Сжимая зубы от боли, он зашагал вброд через стоявшую в коридоре зловонную жижу и думал только о том, чтобы ненароком не задеть покрытые плотью стены и потолок. Дорогу впереди перегородил труп. Уолтман хотел отпихнуть его ногой в сторону, но едва коснулся тела, труп зашипел и бросился на него. Уолтман отскочил назад, подскользнулся, и в следующее мгновение тварь уже налетела, пытаясь отрубить голову костяными лезвиями, которые она до этого удачно прятала под водой. Он приподнял колени, повернулся и увидел, что чудовище нависает над ним, а слюнявый рот находится всего в нескольких сантиметрах от его горла. С трудом Олтману удалось просунуть руки между своим телом и туловищем монстра, чтобы удерживать его на расстоянии. Тварь зашипела, а потом заверещала от разочарования. Сильнее оперлась на лезвие и попыталась все же дотянуться зубами до горла. Изо рта у нее так несло, что Олтмана едва не вырвало. Крякнув, Он со всей силы оттолкнул тварь в сторону, перевернулся и схватился за резак. В следующее мгновение существо снова нависло над Олтманом, но теперь он был при оружии и одним взмахом отрубил лезвие. Тем не менее, тварь продолжала наступать, размахивая оставшимся лезвием и культей. Олтмен перехватил резак и нанес мощный удар, способный расколоть голову. Тварь наступала. Он уклонялся в разные стороны и периодически наносил удары. Наконец, ему удалось полностью отсечь культю, а затем и часть второго лезвия. Тварь забила ногами, наполовину погрузившись в отвратительную жижу, и остановилась. Только тогда, едва успев перевести дух, Олтман почувствовал, что кто-то подбирается к нему сзади. Он вскочил на ноги, но слишком поздно. Костяное лезвие вонзилось в руку, заставив выронить резак. Он закричал и открытой ладонью ударил тварь в грудь. При соприкосновении с мертвой плотью раздался неприятный шлепок. Тварь покачнулась и немного отступила, так что у хватило времени нагнуться и, морщась от боли, подобрать оружие. Существо снова бросилось в атаку, и Олтману, чтобы не попасть под удар, Пришлось отступить в сторону. Смертоносные лезвия просвистели над самой головой, и в этот момент Олтмен силой легнул тварь. Тварь упала прямо на олтмана и на мгновение, пока он бултыхался в грязи, придавленной тяжестью гниющей вонючей плоти, у него вдруг появилось чувство, будто он уже умер, и все это происходит с ним не наяву, будто он попал в свой персональный ад за все те грехи, что совершил при жизни. Резак застрял где-то между ним и навалившимся сверху чудовищем. Оно вгрызалось в плечо Уолтмана и норовилось добраться до горла, одновременно пытаясь опереться на лезвие, чтобы вторым нанести смертельный удар. Уолтман нажал на кнопку включения резака, молясь, чтобы в нем еще оставался заряд, и направил лезвие вниз. Оно прыгнуло у него между коленями. Олтман резко поднял оружие, вгрызаясь в пах твари, и медленно повел кверху, разваливая мертвое тело надвое. Наконец, половину упали по обе стороны от лежащего Олтмана, но ему еще пришлось подняться и топтать каждую, пока они не перестали шевелиться. Шатаясь, он выпрямился. Из раны лилась кровь. Олтман Оторвал от рубашки подол и неуклюже перебинтовал руку. Кровотечение, импровизированная повязка, конечно, не остановит, но, по крайней мере, замедлит. На какое-то время этого достаточно? Осталось два коридора, подумал Олтман, и все. Он дошел до конца, и там ему пришлось срезать со стены нарушив растительность, чтобы добраться до считывающего устройства. Он поднес карточку, и дверь благополучно открылась. Уолтмен заглянул в новый коридор. Харман оказался прав, здесь, похоже, ни одного монстра. С одной стороны расположены две двери, ведущие в лаборатории. Надо только прошмыгнуть мимо них потихоньку, и тогда он будет в безопасности. Уолтмен вступил в коридор и медленно двинулся вперед. Ботинки, перепачканные в зловонной жижи, издавали при ходьбе хлюпающие звуки. За закрытой первой дверью кто-то шевелился. Уолтман затаил дыхание и почти неслышно прошел мимо. Вот он уже приблизился ко второй двери. Из-за нее также доносились непонятные звуки, похрустывания, а потом низкий, протяжный вой. Он чуть ускорил шаги и миновал эту дверь. Олтмен уже почти добрался до прохода в следующий коридор, когда позади раздался звук открывающейся двери. Он не тратил времени на оглядки и выяснения, из какой лаборатории выбралась тварь, а быстро поднес карточку к сканирующему устройству и взмолился, чтобы дверь открылась побыстрее. Низкий вой повторился, на этот раз громче и ближе. Дверь пошла в сторону, и Олтман, не дожидаясь, когда она распахнется целиком, проскользнул через образовавшуюся щель в последний коридор. На ходу он кинул быстрый взгляд назад и увидел трехголовую паукообразную тварь. Она просто стояла в дальнем конце и смотрела на человека. От другой подобной, с которой Олтман уже встречался, ее отличали шипы на спине. На его глазах они выпрямились и затвердели, Один шип вдруг выстрелил в направлении Олтмана и врезался в стену рядом с его головой. Все три перевернутые головы зашипели в унисон, но сама тварь не сдвинулась с места. А потом дверь наконец закрылась. Он добрался до заветного входа и включил комлинг. «Кто это?» — раздался голос Хармона. «Дядя Билли заглянул на чашечку чая», — ответил Олтман. «Голтман, откуда мне знать, что это именно вы?» «Давайте, Харман, открывайте!» «Нет!» — заявил тот «Вы должны сказать такую вещь обо мне, которую не знает никто, кроме вас, кроме вас настоящего!» «Он что, спятил?» «Эй, Харман, я недостаточно хорошо вас знаю. Мне нечего вам сказать!» «Тогда извините, но я не могу открыть!» И Харман прервал связь. Олтман снова включил камлинг. Когда Харман ответил, он крикнул. «Не разъединяйтесь! Включите видео и убедитесь, что это я!» Харман послушался. Олтман увидел его взволнованное лицо и скошенный на экран взгляд. Одной рукой он сжимал какой-то предмет, который носил на шее. «Не знаю!» – медленно проговорил Харман. «Видеозапись можно поделать!» «У вас паранойя!» Без обиняков заявил лотман и в следующее мгновение понял, что в действительности так оно и есть. Обелиск превращал Хармона в параноика, но потом он вспомнил, что Харман из числа адептов новой религии. «Послушайте», — быстро сказал лотман — «вы же сами говорили, что эти твари не могут приблизиться к обелиску. Если это правда, то я никак не могу быть одним из них, иначе как бы я сюда добрался». «Обелиск защитит вас, если вы в него верите! Во имя обелиска! Откройте дверь!» Харман одарил его долгим, мрачным взглядом, смысла которого Олтман не понял. Потом повернулся и выключил видеопередачу. Через мгновение отворилась дверь. С поднятыми руками Олтман медленно прошел внутрь отсека. «Это вы!» — облегченно произнес Харман. «Хвала обелиску!» «Я знал, что вы придете!» Возбужденно выпалил Харман. «Просто знал!» Уолтман заметил, что тот обильно потеет. Речь Хармана была бессвязной. Голос то был ровным и лишенным всяких эмоций, то взлетал до панического крика. Человек явно пребывал не в себе. «Вообще-то я связывался с вами и сказал, что иду сюда!» «Нет!» Харман теперь едва не кричал. «Вы ничего мне не говорили? Я знал!» «Успокойтесь! Откуда вам известно, что я остался один?» «Вы единственный, кто пришел!» С обезоруживающей простотой ответил Хармон. «Это должны были быть вы, потому что вы остались один. Другие все умерли!» Олтман медленно покивал. Он подумал, что можно обратить непоколебимую веру Хармона в обелиск себе на пользу, и тогда Олтман сможет осуществить задуманное. «Я пришел сюда», — заговорил Харман, «и потом увидел, что они не могут ко мне приблизиться. Я догадался, почему. Обелиск хочет, чтобы я был здесь. Да, я сомневался в обелиске, но я ошибался. Обелиск защищает меня. Он любит меня». «И меня», — прибавил Олтман. «Да, и вас», — согласился Харман. Он схватил Олтмана за руку. Его ладонь горела, словно в лихорадке. «Вы верите?» «Конечно!» – пожал плечами Олтман. «Почему нет?» «А вы поняли мое послание?» – спросил безумец и уставился на Олтмана, ожидая ответа. «Послание получено!» – ответил Олтман. Харман улыбнулся. «Я просил вас собрать кое-какую информацию, – напомнил Олтман. – Сделали?» Харман кивнул на экран головизора. Олтман просмотрел несколько файлов. Часть он уже видел прежде, другие оказались незнакомыми. Одна запись демонстрировала изнутри тот самый первый батискав. Видео было снято после того, как аппарат подняли на поверхность. Кое-что Олтман уже видел на записи, переданной в эфир Хеннесси, а кое-что собственными глазами. Правда, только через окошко иллюминатора. Пока на экране одно изображение медленно сменялось другим. Олтман обратил внимание, что намалеванные безумцем кровавые каракули повторяют символы обелиска. Впрочем, он тут же заметил, что идут они не в том же порядке и не в той последовательности, как на обелиске. И если прежде эти непонятные знаки казались Олтману просто наглядным признаком безумия Хеннесси, теперь пришла догадка, Хеннесси хотел что-то выразить, и в его писании должен содержаться смысл. Кроме того, в подобранных Хармоном материалах присутствовали анализ строения и состава обелиска, сотни интерпретаций, транслируемых им передач, многочисленные спекуляции и неподтвержденные теории. Была здесь и информация о различных генетических кодах, которые прочитали, изучая передачи обелиска, Шолтер и гута Коротко говоря, файлов было собрано такое количество что Олтман физически не смог бы не то что изучить их все, а даже бегло просмотреть. Здесь были тысячи и тысячи страниц текста и рисунков, и многие часы видеозаписей. Что из этого важно, а что нет? Как ему с этим поступить? С чего начать? Харман сидел, скрючившись на полу, возле стула, и не отрываясь смотрел на обелиск, «Видели вы когда-нибудь подобное?» — спросил он Олтмана. «Нет. Он хороший. Я могу с уверенностью сказать. Он любит нас. Я когда к нему прикоснулся, ощутил любовь». «Вы что-то почувствовали?» — уточнил Олтман. «Я ощутил любовь!» — выкрикнул Харман, раздраженный тем, что его не понимают. «Он любит нас! Дотроньтесь сами и убедитесь!» Олтман покачал головой. — Дотроньтесь! Дотроньтесь! — не унимался безумец. Тогда Олтман, не зная, как еще успокоить Хармона, встал, прошел через отсек и коснулся обелиска. Любви он не ощутил, почувствовал нечто другое, что нельзя было назвать собственно чувством. Сначала ему почудилось, что он снова, за короткий временной промежуток, испытал все прежние галлюцинации будто пережил все видения, которые посетили каждого на этом судне, и они смешались, наслоились одно на другое. Из-за этого уловить какой-то смысл не представлялось возможным. Накладываясь друг на друга, образы создавали сплошное поле помех. Однако за этой мешаниной картин Олтман разглядел то, чего не замечал прежде. Он понял, что источником галлюцинаций являлся не обелиск, а нечто иное, причем играющее не на стороне обелиска, и это что-то крепко засело у него в мозгу. Целью галлюцинаций было защитить людей, но миссия окончилась неудачей, процесс начался. Теперь все, что оставалось Уолтману, это постараться удовлетворить обелиск, чтобы тот остановил процесс, но при этом не усугубить ситуацию и не сделать полное и окончательное слияние неизбежным а потом вдруг сознание прояснилось и за беспорядочным скоплением галлюцинаций уолтман смог разглядеть сам обелиск. казалось будто изменение претерпела структура мозга все связи установились заново и электрический ток побежал по другим направлениям все было сделано для того чтобы он понял Он вдруг почувствовал, что может увидеть строение обелиска как бы изнутри, способен полностью его понять и оценить. Понимание этого наполнило его голову, и в ней вспыхнул пожар, а потом вновь обретенное знание хлынуло наружу через трещины в черепе и увлекло Олтмана за собой.